Глава 30. Март 1998 года. Мы всем составом «Новых горизонтов» сидели в беседке. Девчонкам, которые ели настоящую пищу, разрешались пешие прогулки по территории ранчо. Хоть я и начала нормально питаться, мне пока не позволяли гулять, потому что я раньше тайком одержимо делала физическое упражнение. Я сидела на скамье рядом с доктором Ларсон. После смерти Эмили. Общение с психотерапевтом неожиданно стало для меня источником утешения. «Хотела сообщить тебе, что сегодня мы пойдем кое-куда поужинать», — сказала она мне. Я немедленно почувствовала, как внутри зарождается и растет тревога. Даже есть настоящую пищу мне было еще достаточно сложно, хотя я и знала, что иначе мне не избежать участи Эмили. Но перспектива пойти в закусочную казалась далекой, как луна, и такой же призрачной. Голову мигом заполонили многочисленные мысли, навеянные РПП, и главная из них требовала быстренько изобрести причину, по которой я не могу ужинать вне терапевтического центра. Например, мне сегодня не здоровится, или я все еще ужасно переживаю из-за смерти Эмили. Жить с голосом РПП в мозгу было очень утомительно. По временам он словно сливался с моим внутренним голосом. Я боялась, что однажды болезнь целиком завладеет мной, и мне не удастся отличить ее желания от своих. Порой я даже зажимала уши в попытке заткнуть чужой шепоток. Тревога продолжала нарастать. Возникло чувство, будто я больше не могу дышать. Воздух с трудом проникал в легкие, началась паническая атака, и тут доктор Ларсон положил руку мне на плечо. «Все хорошо?» — спросила врач. Я кивнула, хотя это было не так. «Если тебе пока слишком сложно ужинать в закусочной, можешь просто посидеть рядом с нами за столиком», — предложила доктор Ларсон. «Уже победа». «Вряд ли у меня получится», — пробормотала я. «Понимаю», — кивнула она, «но помни, ты будешь не одна». Благодаря ее словам я нашла в себе достаточно храбрости, чтобы отправиться в закусочную. Но едва я оказалась там, в ноздри ударили запахи теста для пиццы, картошки фри и бургеров, и РПП завело свою обычную лживую песню. Мол, я тут втягиваю калории из воздуха, и позор мне, раз я согласилась на этот поход. «Что для вас?» — спросила меня молоденькая официантка, волосы у которой были завязаны в два хвостика. «Кусочек пиццы пепперони и брауни», — сказала я. «Брауни у нас нет, могу предложить шоколадный фондан». «Хорошо», — согласилась я. Когда все пациентки сделали заказ, Я начала обратно отчет, дожидаясь, когда принесут еду, одновременно радостно возбужденная и перепуганная. Но когда передо мной, наконец, появился треугольничек пиццы, я застыла, парализованная страхом, и не смогла приступить к еде. «Чувствую себя полной лузершей», — призналась я доктору Ларсен, не сводя глаз с тарелки. «Ты вовсе не лузерша. Ты сидишь в закусочной, а это большое достижение. Я тобой горжусь». — сказала она и пожала мне руку. Благодаря этому жесту, полному любви и милосердия, я почувствовала, что власть РПП надо мной немного ослабла. «Попробуй просто откусить кусочек и не думать про всю порцию целиком», — посоветовала доктор Ларсен. Я сделала глубокий вдох, взяла пиццу и откусила острый уголок. «Прямо вижу, как РПП тает и превращается в лужу воды», — улыбнулся доктор Ларсон. И я улыбнулась ей в ответ. Хотя в тот вечер я не съела всю свою пиццу и даже не притронулась к фондану, это был первый случай моего осознанного противостояния РПП за все время пребывания в новых горизонтах. Тогда я еще не знала, чем чаще делаешь такие вещи, тем легче они даются.